Глава пятая. Анализ крови и страшная тайна Котоваськи. Однажды, в одно не очень прекрасное утро, мама присела на кровать и тихонько протянула. «Толик, Павлик, вставайте. Мы идём в поликлинику сдавать кровь из пальца». «А колоть не будут?» — сонно не открывая глаз спросил Толик. «Чуть-чуть уколют, как будто комарик укусил. И всё», — осторожно сказала мама. «Но дети уже знали, комарики тут ни при чём». Будут колоть. А-а, заревел Павлик. Не хочу, не буду! Толик молча залез головой под подушку. Так, хватит разводить панику. Раз надо, значит, надо, уже строго сказала мама. Она обошла кровать, взяла Толика за ноги и потащила его из кровати. Подушка поехала вместе с ним. Потом взялась за ревущего Павлика. Не хочу, не пойду, не буду! кричал тот, цепляясь за простыню. Через 10 минут Одетые мамой братья смирно стояли в прихожей. Мама, на ходу застёгивая плащ, искала ключи от машины. Котоваська, разбуженный криками, сонно потягивался на диване. Павлик опять захныкал. «Павел, будь мужчиной», — сказал котоваська, спрыгивая на пол. «Вот мне однажды делали прививку». «Да-да-да», — закивала мама, вытаскивая ключи из сумочки. «Расскажи им, котоваська, как ты мужественно перенёс какой-то малюсенький-прималюсенький укольчик». «Да, я и правда держался мужественно», — подтвердил кота Васька. «Мужественно, но громко. Меня три человека держали». Братья улыбнулись. Мама безнадёжно махнула рукой и вышла на лестничную площадку. Дети, опустив головы, поплелись следом. Перед тем, как захлопнулась входная дверь, они услышали из прихожей. «Не торопитесь! Очередь я займу! мр Затем мягкий шлепок по линолеуму. Дети поняли, когда Васька переквырнулся через голову. Когда они подошли к кабинету с табличкой «Анализ крови», вход строго в бахилах, на скамейке уже сидел довольный кот. На его лапах красовались синие бахилы. Ещё одну, на всякий случай, он натянул на голову. К нему то и дело подходили малыши. Они гладили мягкую рыжую шерсть и смеялись. Взрослые недовольно косились в сторону кота, но прогнать не решались. Чё-таки говорящий? «Кто последний?» — спросила мама. «За мной занимал вон тот господин». Котоваська показал лапой в сторону окна. Там на скамейке сидел мужчина со смартфоном в руках. Он, не отрываясь, смотрел в экран. Мужчина то хмурил чёрные брови, то слегка ухмылялся и всё время водил пальцем по экрану. Рядом с ним сидел малыш. У него в руках тоже был смартфон, только игрушечный. Он, поглядывая на папу, нажимал на кнопки и тоже водил по игрушке пальцем. Под его ногами лежали забытые игрушки, пожарная машина и пластиковый солдатик. «Что? А, да, я последний!» — мужчина кивнул. «И остаетесь последним. Они со мной!» — сказал Котоваська. Мужчина с опаской покосился на говорящего кота, встряхнул головой и опять погрузился в телефон. Кузькины присели на скамейку рядом с Котоваськой. Очередь продвигалась медленно. Вскоре мама заволновалась. «Почему так долго?» «Скоро девять, а мне перед работой ещё документы на почту завести надо. Точно опоздаю». Она нервно крутила на пальце кольцо, то и дело поглядывая на часы. «Котоваська, ты ведь уже взрослый кот?» — вдруг спросила мама. «Взрослый?» — уверенно кивнул кот. «Тогда я знаю, что делать», — сказала мама. «Вы ждите своей очереди, а я отвезу документы и вернусь. Котоваська миленький, ты ведь присмотришь за ребятами?» «Так точно!» — Котоваська вскочил на задние лапы, переднюю приложил к голове, как солдат, отдающий честь. С лапы сорвалась синяя бахила и медленно спланировала на пол. Толик и Павлик схватили её, каждый потянул в свою сторону. «Я ему надену!» «Нет, я!» — бахила треснула. Дети шлёпнулись на пол и захохотали. «Всё будет в лучшем виде. лучше нянюшки чем Котоваська, свет ещё не видывал!» — отчеканил кот и запустил вниз ещё одну бахилу. Толик и Павлик накинулись на неё, как котята, и её постигла та же участь, что и первую. Мама одной рукой схватилась за лоб, второй — за сумку, и, чтобы не передумать, рванула к выходу. Первые пятнадцать минут. Всё шло хорошо. Котоваська захватила из дома пару машинок и книжку. Толик с Павликом играли, кот лёжа на животе читал. Вдруг из-за двери кабинета раздался душераздирающий вопль. «Не хочу, не буду! а «Кажется, кого-то комарик укусил», — улыбнулся Толик, а Павлик заплакал. «Я к маме хочу», — всхлипывал он. «Да ты не бойся», — попытался утешить его Толик. «Будет больно, зато быстро. Мне сто раз палец кололи». Но уговоры не помогали. Павлику было страшно, а мама всё не появлялась. Перед ними осталось всего три человека. Вдруг мама не успеет, тогда Павлику придётся самому пройти в кабинет, самому сесть на кушетку, самому протянуть руку и держать её, чтобы не отдёрнулась. А когда его уколят железной иголкой, мама не посадит его к себе на колени, не обнимет и не подует на палец. Разве здесь может быть какое-то утешение? — Она сейчас ужасно торопится, — сказал Котоваська. Пару мгновений он помолчал. Будто обдумывал что-то и нерешительно продолжил. «Хотите, я открою вам страшную тайну?» Павлик перестал реветь и уставился на кота. «Хочу», — сказал он. И «Я хочу», — добавил Толик. Дети затаили дыхание. Несколько секунд котоваська задумчиво смотрел в окно. Там по голубому небесному полю плыли белые облака, вечные странники. Они не могут стоять на месте, их гонит ветер. Котоваська перевёл взгляд на детей и прошептал. «Я тоже хочу к маме». Дети, открыв от удивления рты, продолжали смотреть на кота. «Вот это да! Котоваська такой взрослый, такой самостоятельный и хочет к маме!» «Но ведь ты уже большой!» — выдавил Толик. «В даже самых независимых котов живёт маленький котёнок, который хочет к маме», — тихо сказал Котоваська. Вы поймёте это, когда вырастете. «А где твоя мама?» — спросил Павлик, вытирая рукавом слёзы. «Я потерял её», — начал рассказ кота Васька. «Вот как это случилось. Ещё котёнком я научился читать. Книги манили меня. В них было столько приключений и открытий. Я воображал себя героем, плавал по морям, взбирался на высокие горы, лежал в окопах под миномётным огнём. «Чтение опасно, если ты кот. Оно открывает тебе разные пути. Я сам не заметил, как научился разговаривать по-человечески. Однажды вместо «мяу» я сказал хозяйке «спасибо». Это услышала мама-кошка. Бедная. Она выгнула спину, зашипела. Ещё никогда я не видел её такой взволнованной. Она отозвала меня в сторону и сказала «забудь про книги. Не говори человеческих слов». А не то будет худо. Но я не мог. Тогда она рассказала про способность кошек оказываться в любом месте. И добавила, если перекувырнешься хоть один раз, забудешь дорогу домой и разучишься жить спокойной жизнью домашней кошки. Зачем тебе болтаться по миру? Мир — это всего лишь пара сотен кирпичных домов, таких же, как и тот, в каком живем мы. Об этом ей рассказала её мама. О её маме её мама. Все они были почтенными домашними кошками. Потом мама посмотрела мне прямо в глаза и спросила, «Так, решай же, останешься или исчезнешь?» и я решил. Последний раз мама-кошка вылезла у меня. Последний раз я потёрся головой о её тёплый бок. А потом перекувырнулся и исчез. И теперь... «Ты не можешь её найти?» — спросил Толик. «Да, я забыл дорогу домой, но я всё равно найду её и расскажу, что мир — это больше, чем пара сотен кирпичных домов. Мир огромен, загадочен и прекрасен». «Следующий?» — раздалось из кабинета. «Кажется, подошла наша очередь», — сказал Котоваська. Толик взял Павлика за руку и решительно двинулся к кабинету. Котоваська, путаясь в бахилах, поплялся следом. «Все аптеки объездила, пока нашла», — раздалось за спиной. «Мама!» — закричали дети. «Мама!» — закричал котоваська. «Ланцет!» — закричала мама. Она вытащила из сумки два маленьких пластиковых предмета. Они были белые, с длинными голубыми наконечниками и такими же голубыми колпачками. В аптеке сказали, ланцетом прокалывать палец совсем не больно и не страшно. так торопилась? Закинула документы и сразу в аптеку. «Думала, не успею», — радовалась мама. «Заходите, не задерживайте очередь», — сердито и затараторили в толпе. Толик и Павлик сдали кровь. Они не кричали, не выдирали рук и не пытались укусить врача. С ланцетом оказалось и правда не больно, и даже не страшно. А самое главное — рядом сидела мама. И когда дети вышли из кабинета, она обнимала их и дула на пальцы. На коленях у мамы лежал котоваська. Она гладила его и чесала за ухом, а он мурлыкал, как котёнок. Толик и Павлик смотрели на него и радовались. Хоть немного они смогли поделиться с ним своей мамой.